и опрокинул своего короля. Так он проиграл три партии и почувствовал, что сыграя он еще десять, результат будет тот же, и все-таки не мог остановиться. В самом начале четвертой сын отставил его ход и покачав головой сказал уверенным, не детским голосом: "Худший ответ. Чегорин советует брать пешку". И когда с непонятной, безнадежной быстротой он проиграл и эту партию.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 Этого следовало ожидать, сказал Лужин, старше вытирая платком кончики пальцев. Он не просто забавляется шахматами, он священно действует. Махнатая толстобрюхая ночница с горящими глазками, ударившаяся лампа упала на стол. Легко прошумел ветер по саду. В гостиной тонко заиграли часы и пробили двенадцать. Чепуха, сказал.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 «Да я же под шахом стою, басом!» — сказал доктор и стал расставлять фигуры заново. И когда он вышел его провожать в темный сад до да, окаймленной светляками тропинки, спускавшейся к мосту, Лужин-старший услышал те слова, которые так ждал услышать, но теперь от этих слов было тяжело. Лучше бы он их не услышал.